Глава 15. С малиной, тимара пришла к ней вскоре после рассвета. Она принесла пару нанизанных на пруд серебристых рыбин, жирных и еще слегка подергивающихся. Синтара не особенно любила рыбу, слишком уж часто за все эти годы ей не перепадало ничего другого. И все же это пища, да еще и свежая. Я сама сделала острогу, чтобы их добыть, пояснила Тимара, снимая первую рыбину с прута. этого сквозь жабры. Наконечника у меня не было, но я обожгла дерево в костре, и, похоже, сработало неплохо. Что же, весьма похвально, — заметила Синтара в ожидании трапезы. — Что ты со мной делаешь? — внезапно спросила Тимара, уже протянув ей еду. — Жду свою рыбу! — язвительно отозвалась драконица. Тимара не отдавала ей добычу. Я меняюсь быстрее, чем когда-либо прежде. Кожа зудит от чешуи. Спина все время болит. Даже зубы, похоже, заострились. Это твоя работа. Рыбу настаивала Синтара, и Тимара швырнула ей первую порцию. Драконица поймала ее на лету, подбросила, перехватила и проглотила целиком. Ты тоже меняешься. Ты выросла, стала крупнее и сильнее». и уже не просто синие, ты сапфировая и лазурная и всех прочих оттенков синего. Хвост стал длиннее. Вчера я видела, как ты стряхиваешь воду с крыльев. Они стали еще красивее, чем прежде, с серебристым узором, как будто ты украсила их вышивкой, и они тоже выросли. Я росла бы еще быстрее, если бы вместо болтовни меня подчивали едой, — упрекнула Синтара, но в ее голосе явственно прозвучало удовольствие. сапфировая и лазурная. Все же у людей есть и неоспоримое достоинства, весьма выразительный язык. Кобальтовая, небесно-голубая, васильковая, продолжала она, пока Тимара снимала с прута вторую рыбину. Девушка подняла на нее взгляд. «Да, и все эти оттенки тоже. И черный, и еще серебряный, если приглядеться внимательнее». «Верно. И когда ты расправляешь крылья...» Там виден еще и зеленый, как будто поверх серебристого выложен другой кружевной узор. Я заметила, что его рисунок проступает теперь гораздо отчетливее. «Рыбу!» — напомнила Синтара. И Тимара со вздохом подчинилась. «Ты что-то делаешь со мной?» «Или я изменяюсь сама по себе?» — спросила девушка, когда драконица проглотила подношение. Синтара не была уверена сама. — Человек не может долго находиться рядом с драконами и избежать перемен, — ответила она. — Просто прими их. — А дракон не может долго находиться рядом с людьми и не измениться, — напомнил Меркор, подошедший, чтобы встрять в их разговор и, возможно, проверить, не осталось ли лишней рыбы. Еда уже закончилась, так что Синтару чуть меньше смутило его вмешательство. Но затем Золотой нанес ей серьезное оскорбление — наклонив голову и тщательно обнюхав ее хранительницу. «Тебе больно, девочка?» — спросил он тихо. Немного буркнула Тимара и отвернулась, смущенная его вниманием. Золотистый дракон перевел взгляд на Синтару. В его глазах, черных на черном, читалось обвинение. «Ты не вправе не замечать этого», — предостерег он. «Связь действует в обе стороны. Что касается одного, касается и всех». ты можешь вызвать большое недовольство среди хранителей». «Что он имеет в виду?» — вмешалась встревоженная Тимара. «Дела драконов — это дела драконов», — отрезала Синтара. Меркор девушке не ответил. «Будет, как с твоим именем, Синтара», — сообщил он прямо. «Я довольно долго не вмешивался, но потом взял ответственность на себя. Видимо, теперь мне придется взять на себя ответственность и за твою хранительницу». Синтара расправила крылья и выгнала шею. Ее бахрома, которая однажды превратится в пышный шипастый воротник, вздыбилась, но Меркор все равно оставался крупнее. Веселый блеск в его глазах лишь еще больше разгневал синюю. — Ты никогда не получишь мою хранительницу! — прошипела она, неприкрыто угрожая ему ядом. — То, что принадлежит мне, моим и останется. Тимара заслонила лицо руками и отступила на несколько шагов. так проследи за этим, — любезно отозвался Меркор. — Обращайся с ней, как надлежит, и тебе не о чем будет беспокоиться, маленькая королева. Это обращение невероятно вывело драконицу из себя. Она вытянула шею, широко разинув пасть, Меркор развернулся, его крыло хлопнуло, раскрываясь, и костяным суставом ударило Сентару по ребрам. Она бестолку замахала на него собственными меньшими крыльями, попятившись назад. Тимара закричала. Вокруг них по всему мысу драконы поднимали головы и расправляли крылья, глазея на ссору. Хранители заметались, словно муравьи, в растревоженной куче, перекрикиваясь друг с дружкой. — Тебе нужна помощь, Синтара? — спросил Систекан. Крупный голубой самец приблизился к ним. Его крылья тоже были развернуты, бахрома на шее вызывающе стояла дыбом, Систекан, Нет!» — надрывался его хранитель, но дракон не обращал на лектора ни малейшего внимания. Его вращающиеся глаза были прикованы к Меркору. Два дракона, расправив крылья и покачивая шеями, зло мерили друг друга взглядами. «Я королева! Мне не нужна ничья помощь!» — с презрением бросила Синтара. «Хранительница, я хочу пойти к реке с чистой водой и привести себя в порядок. Бери свои мочалки и следуй за мной!» Это вовсе не отступление. сердито решила она, надменно удаляясь. Просто ее не заботит, что они скажут или сделают. Она не позволит самцам драться за нее на земле, как будто подобное сражение может что-то доказать или завоевать ее расположение. Нет. Когда придет время, она воспарит в небо, и все самцы до единого будут спорить за нее и сражаться насмерть, добиваясь ее благослонного взгляда. И когда останется лишь один... Она взлетит еще выше и бросит ему вызов. Меркору никогда ее не одолеть. Может, ты можешь его урезонить?» Лифтрин сердито глянул на Скелли. Она поджала губы и отвернулась. Он не сердился на нее, но мысль о том, что Смоленова можно урезонить, вызвала у него раздражение. Утром капитан вышел на палубу и обнаружил, что за ночь Баркас лишь еще глубже зарылся в выл. Пол утра. все, кто был в состоянии держать Багор, пытались спихнуть корабль с Невозможно было не осознать, что Баркас сознательно препятствует их усилиям. И все члены команды это понимали. Смятение и тревога читались в их глазах. Хранителям начало передаваться настроение команды. Ему казалось это весьма странным. Все они знали, что «Смолиной» — живой корабль. Но мало кто в полной мере понимал, что это означает. Они, похоже, забыли, что в глубине души Баркас сродни их драконом и вполне способен быть таким же вздорным или опасным. Лифтрин оглянулся на скелли, но та на него не смотрела. Девушка снова опустила багор за борт, уперлась в дно и теперь стояла наготове в ожидании приказа. Попробую, понизил он голос, чтобы слышала только она пойдем вместе. «Подержи пока, ладно?» — попросила Скелли Белин, передав ей Багор. Следом за капитаном она отправилась на нос Баркаса. «Он же показал нам Кельсингру!» — прошептала она. «Зачем ему это делать, а потом взрываться в Ил? Зачем он добился, чтобы нам всем туда захотелось, а теперь отказывается стронуться с места? Не знаю. Но мы напрасно теряем день. Еще немного, и драконы решат, что готовы идти дальше, а нам будет нужно следовать за ними». а не сидеть на мели. А что там случилось у драконов с утра? Понятия не имею. Какая-то перебранка. Думаю, ничего серьезного, раз все так быстро закончилось. Скорее всего, выясняли, кто главнее. Такое случается в любых группах, что у животных, что у людей или у драконов. Левтрин услышал собственные слова и вдруг осознал то, чего до сих пор не замечал. Драконы для него не были животными, ну, в том же смысле, что и птицы или олени, но и людьми тоже. Внезапно это показалось ему очень важным откровением. В юности он делил всех живых существ на две группы — животных и людей. Но теперь в его жизни появились драконы. Когда недоумевал Левтрин, у него в голове выделилась для них отдельная категория. В начале этого похода он еще считал их животными. удивительно разумными, говорящими, но животными. А теперь они стали драконами, не животными и не людьми. И как же тогда быть со Смолиным? Левтрин встал на носу и уже собирался положить ладони на планшир. Кожа к дереву, ему всегда казалось, что так он отчетливее слышит судно. Но сейчас капитан сложил руки на груди и замер, приводя в порядок мысли, Задумавшись, многими ли из них, он хотел бы поделиться с кораблем. Смолиной без труда вторгся прямо в его сны. Какая часть повседневных мыслей Лифтрина открыта Баркасу? Скелли уже взялась руками за борт. — Кельсингра была прекрасна, — произнесла она негромко. — Лучшее место, какое я способна вообразить. Мне там понравилось. И сейчас я хочу отправиться в Кельсингру. Так почему же, Смолиной, старина, мы сидим тут в грязи, в чем дело? Она не ожидала прямого ответа на свой вопрос, как и Левтрин. Прямые ответы не в природе драконов, а они, как вдруг осознал капитан, имели дело именно с драконом. Сам он такой же хранитель, как и вся эта молодежь, только его дракон внешне выглядит как баркас. Левтрин уже тянулся к планширу, когда Смолиной ответил — Корабль содрогнулся всем корпусом. Чертыхнувшись от неожиданности, капитан изо всех сил вцепился в борт. Он висел, слушая смятенные крики команды и хранителей на палубе, а баркас дернулся еще раз и еще. Смолиной приподнимался и опускался снова и снова. Лифтрин ясно представлял, как его мощные лапы и перепончатые ступни распрямляются и переступают, примерно так ерзают в грязи жабы, устраиваясь поуютнее, Но с каждым подъемом и толчком Смолиной еще и разворачивался. «Что происходит?» Грефт подковылял к ним по палубе и тоже вцепился в планшир. За тонкими серебристыми губами хранителя виднелись стиснутые зубы, как будто его терзала боль. «Не знаю, погоди», — отрывисто бросил Левтрин. «С его кораблем что-то происходило, и он хотел полностью сосредоточиться на Смолином, не отвлекаясь на этого нагловатого юнца. Вероятно, Грефт уловил намек». Или же его заткнул взгляд, которым наградила его скелли. Он угрюмо вцепился в борт, а Смолиной продолжил переступать по дну. Когда Баркас наконец успокоился, Левтрин выждал еще пару минут, прежде чем заговорить. Корабль развернулся так, что корма полностью освободилась от ила. Теперь будет довольно самого легкого толчка богров, чтобы снять его нос с мели. Но самое главное, теперь нос Смолинова был направлен не в главное русло, а в приток с чистой водой. Капитан Лифтрин некоторое время обдумывал увиденное. Он пришел к выводу и почувствовал одобрение своего судна. «Все в порядке!» — взревел он, перекрыв встревоженный гомон команды и хранителей, а затем в потрясенной тишине, последовавшей за его криком, отчетливо произнес «Мы собирались выбрать неверный путь! Вот и все!» «Кельсингра!» находится в верховьях этой реки, а не той. «Но откуда ты можешь это знать?» — возразил Грефт. Лифтрин холодно улыбнулся ему. «Мой живой корабль только что мне сказал». Грефт махнул рукой на драконов, столпившихся на берегу. «А они согласятся?» — ехидно поинтересовался он. И внезапно общий рев драконов прорезал относительную тишину. «Ты это видела?» Тимара видела. Она как раз возвращалась на судно, наскоро искупав Синтару в холодной воде. Девушка насквозь промокла и продрогла. Насколько она понимала, драконице вовсе не хотелось и не понравилось мыться. Она подозревала, что Синтаре нужен был предлог, чтобы уйти от взбудораженных самцов и их свары. Во время купания она почти не разговаривала с Тимарой, а та не задавала вопросов. «Сильвия, — решила она, — все и объяснит». Девушку беспокоило подозрение, что за этим стремительным ростом чешуи кроется нечто большее. Харикин как-то неосторожно высказался насчет собственной чешуи и своего дракона, но ушел от разговора, когда она попыталась выспросить, в чем между ними связь. И Сентара тоже не пожела ей объяснить. И вот, промокшая, закоченевшая, все еще испуганная, с раной на спине ноющей сильнее обычного, Тимара тащилась обратно к Баркасу. Она надеялась подняться на борт и обогреться у печки на камбузе до начала дневного перехода. Сегодня была ее очередь грести в одной из оставшихся лодок, и ей хотелось сначала согреться. Но вместо этого Тимара увидела, как Баркас вдруг вздыбился, словно его подхватило волной. С борта послышались крики, все драконы обернулись на шум. Меркор затрубил от изумления. Ранкулос взревел в ответ, озираясь кругом в поисках возможной угрозы. Судно внезапно снова опустилось, плеснув брызгами из-под днища. Тимара остановилась рядом с Седриком. Она и не знала, что он тоже на берегу. — Ты это видела? — перегнувшись к девушке, — спросил он. Мокрые рукава его были закатаны до локтя, а в руке он держал корабельное ведро и щетку. Тимара заподозрила, что он одолжил их без спросу, чтобы почистить медную. Она понадеялась, что капитан Лифтрин не слишком на него рассердится. — Видела, — ответила она. — И тут корабль поднялся, снова дернулся, покачнулся и сел обратно на дно. «Кто-то из драконов зашел с той стороны Баркаса? Это они его толкают?» «Нет», — ответил Меркор, подходя, чтобы встать рядом с Тимарой. Смоляной живой корабль, и притом самый необычный из них. Он движется сам». «Но как?» — удивилась девушка и тут же получила ответ. Судно покачнулось из стороны в сторону. а затем невероятным усилием приподнялось. На миг Тимара увидела, как мелькнули мощные передние ноги, потом колени согнулись, и корабль снова опустился в выл на мелководье. Девушка ошеломленно глазела на него, а затем ее взгляд скользнул к нарисованным глазам Баркаса. Они всегда казались ей добрыми, но теперь она прочла в них решимость. По ним стекала вода, забрызгавшая борта от его последних усилий, Тимара уставилась в глаза кораблю, пытаясь понять, видит ли она лишь рисунок или нечто большее. Спустя мгновение Баркас собрался с силами и снова поднялся, передвинулся и осел. Стало ясно, что он поворачивает нос в другую сторону. Он пытается освободиться, неуверенно предположил Седрик, вот и все. — Мне так не кажется, — пробормотала Тимара, не сводя глаз с корабля. — И мне, — согласился Меркор. К ним подошел Ранкулос. На этот раз, когда Баркас приподнялся, он раздул ноздри и встопорщил гриву на шее. «Я чую дракона!» — громко объявил он, чуть расправил крылья и вытянул шею. «Ты чуешь корабль! Ты чуешь смоленого!» — поправил его Меркор. Ранкулос опустил голову и еще сильнее вытянул шею. В этой позе он напомнил Тимаре такующую птицу — Дракон двинулся к живому кораблю, раздувая ноздри. «Ранкулос! смоляной живой корабль!» — произнес Меркор устало, как будто смирившись с чужой глупостью. «Его корпус сделан из кокона дракона, не сумевшего проклюнуться». Он помолчал, наблюдая за тем, как Баркас снова напрягает все силы, приподнимается, а затем, чуть повернувшись, опускается в воду. Но к этому старому корпусу недавно кое-что добавили — Часть судна сделана из другого кокона, принадлежавшего змею из того же клубка, что и мы. Смоляной близок нам настолько, насколько это возможно для существа его вида. Существа его вида? Существа его вида! И что же это за существо, Меркор? Призрак, заключенный в теле раба? Серебряные глаза алого дракона засверкали, когда Ранкулос вскинул голову, на миг поднявшись на задние лапы. Арбук пронзительно затрубил, вторя его чувством, а Фента хлестнула по воздуху хвостом и низко заворчала. «Он неправильный», — заговорил Балипер, — «пахнет неправильно, живет неправильно. Люди не должны ездить на драконе в каком бы то ни было виде, не говоря уже о том, чтобы порабощать призрак дракона. Нам следует разорвать его на куски и съесть. Воспоминания, заключенные в его дереве, должны вернуться к нам, поскольку нам они и принадлежат». Он распахнул алые крылья и привстал на дыбы, показывая свои размеры и злость. «Вот уж не думаю!» — проревел Калу. Огромный синий-черный дракон, самый крупный из самцов, пробился вперед, вынуждая меньших отступить, чтобы их не затоптали. Когда Балипер не сдвинулся с места, Калу грубо оттолкнул его плечом, швырнув на Фенте. Маленькая зеленая королева гневно завопила и набросилась на Алова, слегка оцарапав его плечо зубами. Валипер в свою очередь ударил ее крылом, так что она растянулась в грязи. Увидев, что его драконицы угрожают, гневно заорал Тац. Он стоял на палубе Смоленова и, округлившимися от ужаса глазами, наблюдал за развитием ссоры, в которую, казалось, вот-вот втянутся все драконы. «Остановитесь — Остановитесь! — крикнул Меркор, но его никто не услышал. — Прекратите, или я убью вас всех! — взревел Калу. Все замерли. Огромный самец медленно повернул голову, окидывая взглядом собравшихся на мысу драконов. Среди них стояло и несколько хранителей. Седрик подошел поближе к Тимаре. Сильве вяжалась к передней лапе Меркора. Фента начала подниматься с земли. — Не смей! — предостерег ее Калу. Он широко раскрыл пасть и показал всем ярко-зеленые мешочки с ядом у себя в глотке. Они раздулись до предела и пульсировали от гнева. «Я вам не плевок, чтобы показывать силу до того, как она мне понадобится. Но посмейте перечить мне сейчас, и вы изведаете мощь моего яда». Драконы не пробовали даже шелохнуться. Кало сомкнул челюсти, но так и не опустил шипастую бахрому на шее. «Я помню все, что следует помнить дракону», — медленно проговорил он. «Но помню много из того, что дракону помнить не стоит». Я был Киларо из клубка Молкина, И я следовал за Молкином, великим, золотым змеем, не ведая сомнений. Взгляд его серебристых глаз внезапно остановился на Меркоре. Тот на миг показался озадаченным, но затем согласно наклонил голову. Я был Киларо, а Сессурия был мне товарищем, продолжил Кало, посмотрев теперь на Смолянова. Я был сильнее. Но он порой был мудрее. — Если мы разорвем эту мудрость на клочки и разделим между собой, — Получит ли хоть один из нас ее целиком? — спросил он, обводя взглядом собравшихся драконов. — Узнает ли хоть один из нас то, что, похоже, знает с малиной? Раскройте свои пасти и ноздри, драконы. Нам ведомо много способов общения, как и змеям. Тимара потрясенно обнаружила, что крепко держит Тедрика за руку. Что-то происходило здесь, и это что-то ее пугало. С баркаста донеслись крики и возгласы, когда судно снова поднялось над водой. На миг Тимара отчетливо увидела мощные передние лапы и успела заметить согнутые и перепончатые задние. До нее донеслась волна резкого, неприятного запаха, похожего на тот, что она учуяла в тот день, когда драконы вылуплялись из коконов. От вони заслезились глаза, и девушка закрыла рукавом рубахи нос и рот, пытаясь отдышаться. Затем Баркас повернулся, и нос Смоленова шлепнулся на воду реки. Когда его могучие задние лапы оттолкнулись от илистого дна, на берег плеснула мутная волна. Баркас двинулся вперед. Нацелился он не в быстро текущую едкую реку широким руслом, а в извилистый, тянущийся под сводами леса поток с чистой водой — берега которого Тимара исследовала накануне. Она осознала, что происходит в один миг с Седриком. «Смолиной уходит без нас!» «Подожди!» — отчаянно крикнула Сильвия. Тимара глянула на нее, но так и не поняла, кого она зовет. Корабль или Меркора, поскольку драконы устремились вслед за Баркасом. Смолиной выбрался на глубину. Ни одного багорщика не было на месте, но корабль решительно двигался против течения. Тимара увидела, как бурлит вода позади него, и заподозрила, что у него есть еще и хвост. Нас забыли здесь. Вперед! Прежде она держалась за Седрика, но теперь он высвободился и схватил ее за руку. Свободной рукой Тимара поймала ошеломленно замершую Сильвию. «Бежим — Бежим! — велел он девушкам. — Давайте же! Все трое бросились к берегу. Крики, сердитые и испуганные, доносившиеся с палубы Смоленова, подразумевали, что ни команда, ни хранители не могут его задержать. Тимаров вспомнила об охотниках. Те, как обычно, еще до зари отправились за дичью, причем наверняка выбрали другой приток. Как скоро они поймут, что Баркас с драконами ушел в ином направлении? Забыли не только их троих. Все отставшие сошлись у трех лодок, оставшихся на берегу. Бокстер с Кейзом заняли лодку Грефта, но ждали, не придется ли им взять на борт кого-нибудь еще. Алум сидел во второй, и его как раз окликнул Харикин. Третья осталась пустой. «Отчаливайте — Отчаливайте! — крикнула товарищем Тимара. — Мы возьмем эту лодку. — Хорошо, — ответил ей Алум, и они с Харикином оттолкнулись от берега.